Глава 4 Утром, завтракая в экспрессе «Париж-Вен-Сюмилья», мерно постукивавшим колесами вдоль Средиземноморского побережья, он обдумывал план своих действий в предстоящей ситуации. «Эсприту Лобер весьма незаурядный человек», — говорил Джордж Кондор из внешней разведки, который инструктировал Худа после встречи с шефом. «Во всяком случае, у него незаурядная коллекции живописи», — отозвался Худ. «А что с ним за проблемы?» «Собственно говоря, причиной того, что мы обратились к вам, и стали картины. Говорят, у вас уже были с ним сделки такого рода?» Я свел его с Гильдштейном по двум очень приличным полотнам Эль Греку и Давида, на которые были довольно устойчивыми. Еще раз я общался с ним в связи с каталогом к выставке и Он спрашивал моего мнения, и мы беседовали по телефону. Но лично я с ним никогда не встречался. Сейчас вы его увидите на кинопленке. Это своего рода уникум. Исключительно незаурядная личность. Уверен, ни одно агентство в мире не может похвастаться наличием хотя бы одной его фотографии в своей картотеке. Все, которые когда-либо делали, он давным-давно вскупил. Кондор предложил худу сигарету, они сгурили. Лобер, по нашим данным, родился в Корсакове на Сахалине. Его мать, а может, наоборот, отец, здесь достоверных сведений нет, была местной уроженкой. Как бы там ни было, доминирует в нем вовсе не азиатская кровь. Увидите, у него даже невосточный разрез глаз. Детство он провел в нищете и из своих первых успехов добил соловья жемчуг для японцев. За какие-то прегрешения его наградили пароходиком, который считался брошенным. Затем еще одним. Он делает о них ремонт и выходит в море. Появляется случай, что он замешан в пиратстве, но никаких доказательств нет. Некоторое время спустя с пароходов, совершающих каботажные плавани, похищают несколько богатых китайских купцов и за них требуют громадный выкуп. И вновь Лобер под подозрением. Прошло немного времени, и он меняет гражданство, становится португальцем, возглавляет флотилию китобойных судов, направляющихся на промысел в Антарктику. из этого похода По всему миру поднялась буря протеста, но ему опять удалось выйти сухим из воды. После этого он прямиком двинулся в Чили, готовый к новым авантюрам. Не стану надоедать утомительными подробностями его карьеры. Скажу так, что, похоже, его настоящая фамилия Урин. Известен он также, как Ганс Гендорф, Рюсука Такамура, Хуан де Сильва, Андреа Сакани... Костас Дилас и Энри Дувельнье. Враги, кто, разумеется, сумел выжить, называют его акулой. Он был японцем, португальцем, немцем, чилийцем, греком, гаитянином, но сейчас он гражданин либеи Понятий страна или нации для него не существует, и, несомненно, он преступник с большим криминальным прошлым. — Детали я представлю сам. Остановил его худ. — Но почему им занялась разведка? Кондор затянулся сигаретой. — Лобер, это дьявол воплоти. Слова прозвучали странно, слишком патетично для столь прозаической обстановки. А Кондор продолжал. — Раньше я всегда считал, что дьявол — это абстрактная идея со знаком минус. Сейчас же я убежден, что это живое порождение каких-то сил. Такое впечатление, что в лоббера вселилась сверхъестественная сила, которая им управляет и побуждает уничтожать все вокруг себя. — Однако картину он не уничтожает, — трезво заметил Худ, возвращая контур на землю. — Это верно. Шедевры живописи — это, пожалуй, единственное, чем он, по-видимому, дорожит и что хочет уберечь. но За этой маской, которую он обращал к Виру, неимоверно богатый человек, знаток, ценитель искусств, гурман, яхтсмен, на редкость знаменитая фигура без лица, поскольку не существует его фотографий, скрывает с другой Лобер. Лобер, сеющий повсюду гибель, он растоптал безумное число женских судеб. Верность и преданность превращаются в прах — Стоит его рукам к ним прикоснуться. Всю свою сознательную жизнь он посвятил тому, чтобы приводить людей в разлад с внешним миром и собственной душой. Он уничтожал их веру в себя. Если проследить его карьеру, легко обнаружить, что где появлялся он, там возникали обманы и предательства. Он покупал и продавал честь, достоинство и любовь. И я с сожалением Вынужден признать, что это вовсе не голословное утверждение. Есть множество конкретных примеров его деяний, с которыми вы ознакомитесь после нашей беседы. Лобер сеет вокруг себя зло, и причина вовсе не в жажде наживы. Нет, он просто не может иначе. Я бы даже сказал, что он обречен на это. Кондор поднялся и прошел с кокну. «У него есть яхта тонн Несомненно, это лучшая яхта в мире. Она огромна, водоизмещение более трёх тысяч тонн, и она по размерам гораздо больше старых грузовых парусников. Зарегистрирована она как четырёхмачтовая шхуна, но её силуэт постоянно изменяется. Последнее время яхта провела много времени в двух точках. В Восточном Средиземноморье и в районе Испанского острова фернандо по у западного бережья африки тритонны видели в нейтральных водах вблизи запретной зоны турции около кипра неподалеку от острова лора французского торпедного полигона и дважды к западу от мальты и что она там делала не знаем известно только что всякий раз на борту яхт находился сам лобар зачем Он не гуляка и ехтсмен, а весьма деятельная личность. — А как насчет женщины? — небрежно поинтересовался Худ. Кондор улыбнулся. — Если б такая имелась, ей пришлось бы здорово потрудиться, чтобы надолго удержать его. Какое-то время он владел чудом света в Сайгоне. Вы, наверное, слышали об этом фешенебельном горном публичном доме, Так что можете понять, что недостатка в женщинах у него не было. Ну, так вот, яхта тонн как нам удалось заметить, потребляет гораздо больше топлива, чем требуют ее технические характеристики. Потому что гораздо быстроходнее. Когда она оказалась у берегов Мальты, за ней следила одна из подводных лодок английского королевского флота, которая находилась на расстоянии нескольких кабельтовых На лодке определили, что яхта делала больше тридцати пяти узлов, а это чертовски много. Худ в подтверждении кивнул. Еще более поразительна ее манера передвижений Вы помните русский крейсер Свердлов, прибывший в Портленд на морской праздник? Он буквально влетел в гавань на бешеной скорости без лоцмана, без связи, без сигнальных огней и без штурмана. Штурманская рубка была заперта, так сказать, не моргнув глазом, будто это было обычным делом. Вы посылали Лайонелла Крэба узнать, каким образом ему удавались такие фокусы? Вот именно. И до сих пор хотим это узнать. Крэба мы потеряли, когда он обследовал от Джаникидзе. Но до того он успел побывать под крейсером Свердлов и передать нам результаты исследования. Там было какое-то устройство, и дело вовсе не в уникальных мозгах капитана, как пытались представить дело газеты. Есть мнение, что подобного рода устройство, вмонтированное в тритон тонн... Худ снова кивнул. «С вами будет взаимодействовать морская разведка, чтобы разобрать и обсудить все технические вопросы. Вполне резонно допустить, что это дальнейшее развитие инерциальных систем судовождения, которые используются на наших атомных подводных лодках. По крайней мере, один раз яхту видели передвигающейся в такой странной манере, что это, собственно, и навело нас на размышление. Произошло это в зоне Альяджы у берегов Турции при плохой видимости. Всегда довольно трудно входить в этот порт, но яхта влетел туда так стремительно, словный ее хозяин был из местных лоцманов. Худ затянулся сигаретой. Откуда-то с улицы, словно из другой жизни, доносили звуки джаза. Но самое поразительное заключается в том, что русские погнались за крабом Ведь вы, наверное, уже в курсе, что у нас существует система подводной защиты. Вам должны были рассказать об этом. Худ кивнул. Информация числилась сверхсекретной. Люди из морской разведки посвятят вас в необходимые детали. Во всяком случае, мы не думаем, что русские могут что-то противопоставить этой системе и справиться с ней. А вот что касается Тритона... Не крутилась ли яхта тогда где-то неподалеку? Посылали водолазов, — осведомился Худ. Последовала пауза. Мы нет, — медленно признал Кондор. А турки — да. И тело не нашли, не нашли ничего. Ясно. Мы снабдим вас картинами Гейнсборо, Ромни, еще и тремя в качестве приманки. выбирать любую на свой вкус и берите с собой. Если не заинтересуется ни одной, что мне кажется невероятным, ради всего святого не настаивайте и не давите на него. Можете себе представить, через что мы прошли в Министерстве финансов, чтобы получить доступ к этим картинам? Нас интересует все, что вы сможете выяснить насчет яхты Тритон и Лобера. По нашему мнению, здесь явный шпионаж. — На кого он работает? — спросил Худ. — На китайцев? — Возможно, массу вариантов. Трудно сказать. У него вообще, может быть, и нет хозяина. Но если вам, мой мальчик, нужно имя, то, скорее всего, это сатана. Глобер очень опасен и обязательно убьет вас, если поймает. Или поймет, что вы слишком к нему приблизились. А теперь давайте просмотрим пленки, которыми мы располагаем. Они не очень-то удачны, но общее представление вы себе составите». Поезд мчался мимо колонии ярко-желтых, веселеньких домишек. Вдоль железнодорожного полотна, стройными рядами, росли оливковые деревья. Сзади, по линии горизонта, тянулась горная цепь. У неба был нежно-лазурный цвет. Поезд прибывал в Ниццу. Мимо проплывали у указателей пансионов голубые цветы, уютный дворик, английская чайная. Рассказ Кондора. Киносеан сейчас сканули в прошлое. — Еще кофе, мсье? — любезно осведомился официант. — более через пятнадцать минут. — Спасибо, не надо, — ответил Худ, расплатился и вышел из вагона ресторана. Маленькая открытая станция пестрела цветочными клумбами. Худ с удовольствием втянул носом знакомую смесь средиземноморских ароматов. Кондуктор спустил вниз две заботливо упакованные картины вместе с остальным багажом и под бдительным оком Худа в носильщиках принял. Они прошествовали через крошечный кассовый зал. Снаружи у обочины стояла длинная темно-зеленая Альфа-Ромео с откидным кожаным верхом. Навстречу Худу высочил шофер. — Мистер Чарльз Худ, мне приказали вас встретить, сэр. — Мистер Лоберр. В бухте вас ожидает Катя, чтобы немедленно доставить на борт яхты. — Боже, праведны! — подумал Худ. — Вот это сюрприз! Оставалось только надеяться что лицо не выдаст овладевшего им замешательством. Очевидно, Лобаро доложили о визите худо в его парижскую квартиру, но остальное... Худ быстро просчитывал варианты. — Очень мило со стороны, мистер Лобаро! — Но прежде всего я должен позвонить, вы не откажетесь подвести меня в Ля-Резерв. — Конечно, сэр. Проследив за погрузкой картины багажа, Худ сел в машину. Всю дорогу к морю он пытался трезво оценить навязанную ему игру. Мудрый лобер, не таяз, сделал первый и весьма красноречивый ход. Худ отдавал себе отчет, что теперь все зависит от того, как он поведет игру. Звонок был всего лишь предлогом потянуть время. Машина подъехала к отелю. Худ попросил шофера подождать. Внутри его приветствовал дежурный. «О, доброе утро, мистер Худ! Какая честь!» «Доброе утро, Марсель! Не подскажешь, здесь ли доктор Альберг?» «Доктор Альберг? Сейчас посмотрим. Так, нет, Корсон еще не прибыл. Если вам хочется узнать, зарезервирован ли номер...» — Нет, вполне возможно, он задержится еще на пару дней. Лучше я оставлю ему записку. — Конечно, конечно, мистер Худ. Худ нацарапал ничего не значащую записку, воображая доктору Альбергу, и запечатал ее в конверт. Потом постоял у окна, любуя сказочным видом на море. Следует ли ему таким путем проникать в логово Лобера? Судя по всему, Лобер готов к его визиту пренебречь этим фактам нельзя. Глядя из окна на этот прекрасный пейзаж, лазурные воды, скалы, одинокий парус, он вдруг почувствовал дыхание смерти. Такое чувство испытывает пловец в безбрежном океане, зная, что где-то рядом притаилась акула. Нет, такую возможность нельзя упускать. Приглашение подняться на борт Тритона дает немалый шанс. Он докурил сигарету, выбросил окурок и, выйдя в холл, вручил портье письмо вместе с чаевыми. Решение принято. — Спасибо, мистер Худ. На улице шофер открыл ему дверцу. — Отлично! А теперь прямо на яхту! — воскликнул Худ. Они помчались по дороге, тянувшейся вдоль бейга Потом свернули на тихие улочки в сторону Сен-Жан и Кап-Ферра. Повсюду стояли роскошные вилы. В садах зрели лимоны и апельсины, пальмовые листья шелестели под дуновениями теплого бриза. Улица была чисто выметена и политы из шлангов. Изредка он ловил на себе взгляды слуг или привратников. Промелькнули садовники с корзинами, Здесь на всем еще чувствовалось печать жизни, и это ободряло худо. Но что-то неуловимое мешало ему расслабиться и невольно раздражало. Может быть, шофер? Временами ему казалось, что он же видел этого человека. Он не сводил взгляда с бокового зеркала с отражения лица шофера и, наконец, вспомнил. Это был тот самый капрал, который промчался мимо них с Тейтом.